Глава 29. Мария «Сейчас, сейчас, моя хорошая!» Приговаривала я, поднося пузырек с молоком малышке. Как же хорошо, что я послала Элли нарвать еще соломинок про запас. Малышка сосала молочко с большим аппетитом, и соломинки быстро приходили в негодность. Младенец, надо сказать, попался мне на редкость покладистый. Она даже не успела устроить свой коронный рев, как уже была накормлена И, сытая, опять заснула. Прекрасно. Использую это время с толком. «Элли, а скажи-ка мне, кто из ребят умеет плести корзинки?» Спросила я девчушку, которая поправляла одеяльце на малышке. Элли теперь от нас с малышкой почти не отходила. Сразу было видно, как ей нравится за ней ухаживать. Моменты оглушительного рёва, конечно, тоже случались, но тут ничего не поделаешь. Кстати, я придумала делать из мха, которого тут называли «мелах». Такие затычки для ушей. мог предварительно скручивала и обвязывала нитками, которые нашлись у Элли. Она первая мои беруши опробовала. Конечно, на сто звук не уходил, но значительно уменьшался, и девчушке не пришлось больше бледнеть и едва не терять сознание от ее крика. А вот с подгузниками дела пока с места не сдвинулись. После вчерашнего завтрака я старательно держалась подальше от Лэра Итана, Да и он, судя по всему, не горел желанием со мной общаться и какая муха его укусила. Я пожала плечами. Так что пока единственное, что я сделала, это насобирала милаха побольше и заворачивала его в один слой пеленки. Ручки и ножки малышки я уже больше не пыталась в них укутывать. Бесполезно. Ноготочки у нее на ногтях появлялись как раз во время сна и превращали такие ценные лоскуты ткани в решето. Так что корзинка для нее пока оптимальный вариант. «Корзинки?» задумалась Элли. А потом радостно улыбнулась. «Кайла можно попросить. Он много чего умеет делать. И за закоротку для куна он построил. Кайла животных очень любит», добавила она. «А это для малышки, да?» Девочка чуть в ладони не захлопала. «Ой, как вы здорово придумали, леди Мари! Будет малышка у нас как маленькая принцесса в своей кроватке. Я его попрошу. Вот прямо сейчас сбегаю». И Элли вихрем вылетела из комнаты которую я потихоньку обживала. Вчера не поленилась, вымыла пол и отдраила стол, на котором чего только не было. Оказывается, Элли была здесь чем-то вроде знахарки или травницы. Она собирала разные травы и варила зелья, Как я поняла, больше ранозаживляющие и для улучшения пищеварения. Ну, надо полагать, если питаться в основном картошкой печеной, то проблем с пищеварением не избежать. Но они же драконы, им мясо подавай. «Неужели не охотятся, или тут зверей нет никаких, кроме Клани и ее детенышей?» Две кланины девочки подросли за это время, которого и прошло совсем немного, но молока у нас прибавилось. Если так дальше пойдет, то точно нужно будет учиться масло сбивать и сыр делать. Я положила в ряд несколько моих берушей, которые только что закончила делать для других ребят. Нужно, чтобы такая необходимая вещь была у каждого дракона. Тогда я смогу просить их хотя бы ненадолго посидеть с младенцем. Посмотрела на сладко спящую девчушку, прикрыла ее еще сверху потеплее и аккуратно поднялась. Нитки кончались. Две иголки, которые мне с такой печалью на лице дала Элли, я прибрала подальше. Все равно шить нечем. И ножницы. Решено: завтра точно пойду к Лэру Итану. Пусть он меня второй день избегает, но дело ведь не ждет. Сестрички Лека и сами выглядят настоящими оборванками, честное слово, а такие милые, симпатичные и послушные девочки. Немного напуганной, правда. И мне так хотелось, вот просто сил нет, как захотелось, шить им по платьицу. Простенькому. Это я и без выкройки смогу. На глаз. Но для этого нужна ткани нитки. Зеленоглазый красавец, очевидно, за какими-то своими тайными и срочными делами все позабыл. Так что пойду-ка я сейчас обследую те самые развалины, в которых Элли эти иголки обнаружила. Сама не знаю почему, но меня с тех пор, как я о них узнала, Меня тянуло туда как магнитом. Может быть, потому что там, как выяснилось, когда-то были гардеробные матери и сестры моего зеленоглазого красавца. Стоп. Почему, собственно, моего? Мария, угомонись. Этот твой бегает от тебя почище твоего бывшего Славика, который, увидев тебя в городе, стал переходить на другую сторону. Когда с девушкой своей шел? Конечно. Не знаю, чего он так боялся. Я совершенно точно не собиралась кидаться на его пассию и выдирать ей волосы, хотя иной раз и хотелось. Только ему, но это все в прошлом, далеком и почти забытом прошлом. А сейчас я здесь, в новом мире, в новом теле и даже с малышкой на руках. Так что вперед, Маша, развалины тебя ждут. Я почувствовала такое нетерпение, что едва дождалась Элли. «Элли, я ненадолго отлучусь. Хочу сходить в то место, что ты мне показывала. На всякий случай, если малышка проснется, сразу дай ей молочка. Соломинку я воткнула. Я кивнула настоящий на столе пузырек. Пеленочку приду поменяю. Там мелах, так что сухонькая она еще будет. Я подмигнула девчушке и пошла к дверям. Эли растерянно посмотрела мне вслед. А если она закричит, леди Мари! Сразу беруши в уши, вставь и все дела. Бодро ответила я. Я скоро, Эли.